Глава 17. Карты на стол, ствалы под стол. Мистер Хейверд удивлённо воскликнул Астеиси и широко улыбнулась главе Уайли Беркшир, которого сегодня никак не ожидала увидеть. Раньше о таких визитах предупреждали заранее. "Добрый день", поздоровался Ник, хотя с недавних пор добрым в его жизни был только соседский пёс доберман с поводками ручной балонки. Алекс у себя Да, мистер Роджерс на месте. У него сейчас мистер Кингсли, привстав в догонку у ведоми Ластэйси, а когда за нейком захлопнулась дверь, разочарованно упала в кресло. Стремительный отъезд президента Беркшир, как и исчезновение Шэрон Прэск, породили гигантскую волну слухов и в бестовом шумном вайле. От банального перевода в нью-йоркскую штаб-квартиру до продажи в арабские страны для сексуального рабства. Хорошенькая, да еще и блондинка. Почему нет? Но что из выдвинутых предположений и безумных теорий правда, не знал никто. Кроме, пожалуй, самих героев обсуждений. Но о ней, к сожалению, не подтверждать, не развеивать слухи не собирались. Стейси громко вздохнула и, закрыв один из срочных приказов, начала мысленно строить догадки о том, чем вызван неожиданный приезд мистера Хейварта. Какие разговоры большие начальники ведут за закрытой дверью, а самое главное, чем это грозит всему издательству. Ник Мартин Кингскли первым обернулся на звук шагов. Я уже отчаился тебе дозвониться. Ник пожал руки обоим мужчинам, скинул пальто и включил мобильник. Я был занят всё утро, рассеянно проговорил он и изумлённо пролистал журнал звонков. Звонков было много. Очень. Но от нее ни одного. Сколько раз Шерон звонила ему после того злополучного дня, когда он узнал о ее предательстве? Десятки, а может быть сотни. А потом перестала. Совсем. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Если это не касается жизни и смерти, то давай отложим. Прервал Марти на ник. Мне нужно срочно встретиться с женой. Ему нужно было время, и поездка в офис дала его. По дороге Ник много думал о Шэрон, о ребёнке, об их браке, перебирал в памяти утренний разговор и всё, что произошло между ними с момента повторного знакомства. А ещё в голове постоянно звучали слова: "Я никогда не лгала тебе". Шэрон была такой искренней, а ему так хотелось поверить. Ник пока не знал, как они будут разбираться с кошмаром, в который превратились их отношения. Не знал, как будут жить дальше, но был уверен, что расстаться с ней у него просто не хватит сил, ни душевных, ни физических. "Как раз о твоей жене я и хочу поговорить", негромко произнёс Мартин. "Подождите", вмешался в разговор Алекс Роджерс. "Ты женат?" Ник устало посмотрел на него и, опустившись в кресло, откинулся на спинку и заложил руки за голову. Алекс был не просто вице-президентом Berkshire и его правой рукой. Он был другом. Они вместе начинали строить финансовую империю, в которую превратилась небольшая конторка на задворках Уолл-стрит. Тогда у Ника было только название будущей компании, оставшееся в наследство от деда, упорство и цель добиться успеха. А у Алекса, помимо худеньких плеч, кудрявых пшеничного цвета волос и доверчивых, как у нежного херувима, голубых глаз, был дожья хватка и пронзительная интуиция. Да, характер у него абсолютно не соответствовал деликатной внешности. Когда Ник послал Алекса в Сан-Франциско вместо себя, вдаваться в подробности о причинах такого решения не стал. Слишком много людей знало о его скоропалительном браке и о том, чем он обернулся. Но если не доверять друзьям, кому тогда доверять? Ник приготовился выслушать Кингсли, обреченно раздумывая, что еще тот расскажет о Шерон. Он кивнул, велев начинать и не смущаться присутствия Алекса. «После того, как ты сказал, кем тебе приходится мисс Прескотт, Я долго думал, пытался понять, найти мотив. У каждого действия есть причина, и я хотел отыскать её. Мартин прямо посмотрел на взрослого мужчину, к которому всегда относился как к сыну. Я нанял частных детективов и установил слежку за ней. Ник нахмурился. Его и самого поразила волна возмущения, которая нахлынула от известия, что его жена подверглась такому наглому вмешательству в частную жизнь. "Я понимаю твоё негодование", осторожно начал Мартин. "Но считаю, что результат оправдывает средства. А ещё, что для тебя это важно?" "Ну и много узнал", даже не пытаясь скрыть рычащие нотки, бросил Ник. "Много" Суха дозвал Саул, потом исскоса бросил взгляд на Алекса, присевшего на край кожаного дивана. Мартин полагал, что в отчёте слишком много личного, но и того, что касалось непосредственно Беркшир, тоже в достатке, поэтому продолжил. "Я посмотрел личное дело мисс Прескот Хейверт". Её имя Шэрон Хейверт, жёстко поправил Ник. "Миссис Хейверт", согласно кивнул Мартин. «Меня удивило, что об отце не говорилось ни слова. Да, такое сплошь и рядом», – поспешил он откликнуться на скептически поднятую бровь Ника. «Но ее воспитывала мать, работавшая секретарем с доходом сорок тысяч в год». «Широн получила блестящее образование, которое обошлось недешево». «Как?» – он развел руками. «Поэтому я решил узнать все о Холене Прескотт». Ник тебе говорит что-то название Gemini Bots. Да, Berkshire выкупила её, медленно проговорил он. Хелена прескат работала там, а ещё она была любовницей Виктора Колвилла. У Ника высоко взлетели брови, но прерывать Мартина он не стал. Мы вышли на её коллегу. Они поддерживали отношения до самой её смерти. Эта женщина рассказала, что Хелена родила дочь от босса. Ты хочешь сказать, что Шэрон? Да. Шэрон дочь Колвилла. Она также сказала, что об этом никто не знал. Ник одни мухом слушал Кингсли, отмечая, что об отце Шэрон рассказывала немного и никогда не называла его имени. Полностью погрузившись в воспоминания, он на несколько мгновений отпустил нить разговора. Пока оглушительная новость не резанула слух, заставив вздрепнуться и сосредоточиться, та женщина сказала, что мать Шэрон умерла через полгода после самоубийства Колвилла. Не смогла пережить его смерть. По её словам, Хелена всю жизнь любила только его. Ник, это мотив. Мотив. Это слово хлестнуло плетью. Неужели Шэрон всё это время винила его в смерти матери? Неужели всегда ненавидела и мечтала о мести? Ник знал, насколько она была близка с мамой, но такая расчётливая, спланированная месть. Мы начали проверять их связь с Фрэнсисом Колвилом. Тем временем продолжал Мартин прослушивать звонки, но ничего не узнали. Он недоумённо пожал плечами. Сначала слежки они ни разу не встретились и не созвонились. И если верить словам консьержа Колвилла младшего, он никогда не видел. Да и подруга её матери утверждала, что семья Виктора не знала о его внебрачном ребёнке. В остальном обычная жизнь рядовой американки. Дом, дела. Один беглый взгляд и Ник сразу понял. Кингс знает. Знает, что его жена беременна. Работа "Шэрон работает?" переспросил Ник. Почему-то он был уверен, что нет. Украденные секреты могли обеспечить ей безбедное существование на ближайшие лет 10. "Да," ответил Мартин. "Она восстановилась в исследовательском институте." Он наклонился вперёд и веско отметил: "Мы пробили по всем каналам, но никакого финансового следа не нашли. Ничего." А записи разговоров не опровергали, но и не подтверждали её участие в шпионаже. Было несколько звонков от бывших коллег. Мартин порылся в папке. Кейт Спенсер и Тейси Миллер, но Шэрон не ответила им. Больше никто из компании не пытался с ней связаться. Ник сжал руками виски, пытаясь уложить в голове начало звенящей тысячей колец цепочки. которую медленно, звено за звеном, вытягивал Кингсли и отдавал ему. Как относиться ко всему этому? Радоваться, что Шерон не любовница Фрэнсиса Колвилла? Бояться, что ситуация стала во сто крат сложнее и глубже? Его с Шерон история началась давно, но, как оказалось, началась она не только с ней. Корни всего этого находятся в далеком прошлом и сейчас – Это прошлое собирается сожрать Ника. В общем и целом, информация доскрежета в зубах противоречива. Когда ты приказал провести повторную проверку, я решил сделать это втайне ото всех, даже от своих. Поэтому привлёк людей со стороны. Ник, не перебивая, слушал объяснения Мартина, приводившего убедительные доводы в пользу взлома их баз данных и сетей компьютеров лучшими хакерами. Он головой ручался, что поднял старые связи, и это несанкционированное проникновение им никак не аукнется. Ник даже хмыкнул. Когда тебе хорошо за 60, можно поручиться всем, чем угодно. Но тут же одёрнул себя. Кингсли до сих пор был энергичен, а его ум не притупился с годами. Он никогда не подводил и всегда держал слово. В этой папке Мартин демонстративно взвесил её на руке, затем поддвинул книгу. Подробный отчёт, что и как мы делали. Но я вкратце обрисую ситуацию, чтобы не тратить время. А это, он кивнул на стопку документов, обтянутых чёрной кожей, и другие доказательства понадобятся для суда. Ник с плохо скрываемым отвращением посмотрел на лежащую рядом с его рукой папку. Именно такую он листал в день, когда земля становилась и их больше не стало. С похожих страниц, грязным потоком на него хлынули доказательства предательства любимой женщины. Это папка, ящик Пандоры, и он боялся его открывать. Благое неведение. Его Ник всегда считал слабостью и трусостью, предпочитая горькую правду самой сладкой лжи. А вот теперь был готов принять любое оправдание, а возможно и полное отрицание вины. Хоть что-нибудь, и он поверит. Ник бросил взгляд на Мартина Кингсли, старого друга, давно вошедшего в его семью мужчину, заменившего ему отца, который снова предлагал правду. Ник смутно представлял, что его сейчас ждёт, но в том, что это будет очередное разочарование, не сомневался. Он махнул рукой, давая знать, что готов слушать. Первым делом мы заново проверили список, который ты давал, и не нашли ничего нового. Остальные сотрудники тоже были ни при чём. Но когда Чарли Кларк Жутко заноющий подросток с гениальными способностями, пояснил Мартин. Копался в рабочем компьютере Шэрон, то обнаружил сдвоенный код или след, как он его называл, и потянулся за ним. Чарли долго разбирался, что он значит и куда ведёт. А несколько дней назад связался со мной и потребовал огромный гонорар за свои услуги. Он утверждает, что без него мы ничего не узнали бы. Мартин хмыкнул и покачал головой. 15 лет, а самомнение. Правда, когда я приехал в гостиницу, его дед надавал ему подзатыльников, и запросы у него стали более чем скромные. Ник, до этого демонстрировавший некое подобие спокойствия и хладнокровия, подавшись вперёд, напряжённо сжал кожаный подлокотник, ловя каждое слово. Его нервировала и раздражала манера Кингсли. Идти к цели десятой дорогой, начинать с торостепенного, когда есть главное. Но ничего поделать с этим нельзя. Это стиль работы, привычка, укоренившаяся намертво. Подробно все разживать, предвосхитить вопросы, деталь за деталью собирать мозаику, создавая цельную картину. Если говорить простым человеческим языком, а с нечеловеческим ты можешь ознакомиться позже, Мартин снова кивнул на папку. В ноутбуке Шэрон стояла сверхзащищённая программа-ловушка, которая не просто давала полный доступ ко всем данным и управлению компьютером, но и заливала операции с другого сервера, затем заметала свои же следы, при этом оставляя ловушке ниточки, за которые можно потянуть. Ведь мои люди клюнули на эту приманку и получили схему вывода информации. Но как оказалось, мы получили только то, что нам хотели показать. Он потупился, понимая, что именно эта ошибка разрушила жизнь Ника, но надеялся, что всё ещё можно исправить. "Продолжай", тихо проговорил Ник. Чарли с помощью вируса сломал их защиту и скачал всю засекреченную информацию. Это не совсем законно, но уверен, суд закроет на это глаза. Уж это Мартин мог пообещать. 20 лет в Министерстве юстиции не прошли даром, а с генеральным прокурором он находится в приятельских отношениях. Я не знаю точно, какую роль во всём этом сыграла миссис Хейвард, но явно не ту, в которой нас старательно пытались убедить. Зато я с полной уверенностью заявляю, что украденная у нас информация была передана Колвилу другим человеком. Ник громко выдохнул, ощущая, как с плеч свалился тяжёлый груз. Но на его место тут же опустился другой груз вины. А обрывки фраз, мольбы, объяснения, которые сквозь слёзы пыталась донести Шэрон, обожгли раскалённым железом. Он просил меня, но я никогда ничего не говорила. Я никогда не шпионила, поверь мне. Я так люблю тебя. Ник неимоверным усилием воли подавил желание бросить всё и бежать к жене и с преувеличенным спокойствием спросил: "Кто?" "Майкл Стэнли". "Майкл?" изумлённо в один голос переспросили Алекс и Ник. "Странно, когда предъявляли доказательства вины Шэрон, На Ника обрушилась страшная буря, которая закружила в смертельном танце с самыми тёмными чувствами: неверие, обида, гнев и ненависть. А сейчас он ощущал только глухую злость и недоумение. Ник переглянулся с Алексом и кивком, указав на телефон, молча наблюдал, как тот вызывает Майкла. Да его приходы никто не проронил ни слова. Только Кингсли сделал короткий звонок, вызывая охрану. Все были погружены в свои мысли, кидая напряжённые взгляды в сторону двери. "Ник!" удивлённо воскликнул Майкл, проходя вглубь кабинета. Атмосферу внутри вряд ли можно было назвать дружеской. В воздухе висело тревожное, напряжённое ожидание. Но он либо не заметил исходившую ото всех враждебность, либо предпочёл сделать вид, что всё в порядке. Когда Майкл остановился напротив стола и протянул руку, Ник, не кня ответив на приветствие, пальцем указал на кресло, приказывая присесть. Его тяжёлый мрачный взгляд давил знанием, а продолжительное красноречивое молчание заметно нервировало. Улыбка исчезла с тонких губ одного из ключевых менеджеров Беркшир Но поза осталась прежней, расслабленной и ленивой. «Мистер Стэндли», – сухо начал Мартин Кингсли, – «как вы объясните вывод в офшор 30 миллионов долларов, не указанных в декларации?» «Не знал, что ты решишь провести еще одну проверку». Проигнорировав Мартина, он обратился к Нику. «Почему, Майкл?» «Со мной ты стал богатым и успешным. Неужели тебе было мало денег?» Почему? задумчиво протянул он. Помнишь новогоднюю вечеринку? Помню, холодно бросил Ник. И я помню. Помню тебя с моей женой. На последних словах все маски слетели. Лицо Майкла больше не было ни добродушным, ни приветливым, а взгляд наполнился жестокостью и агрессией, такой же, как у его оппонента. Ник даже бровью не повёл на это замечание. Новый год они застали в Палм-Бич на яхте одного русского знакомого. Когда веселье было в самом разгаре, он поднялся в капитанскую рубку сделать несколько звонков, поздравить маму и пару друзей, которые не смогли присоединиться к нему на вечеринке, и меньше всего ожидал увидеть на пороге миссис Стэнли. С джиной они были знакомы давно. И даже некоторое весьма короткое время были любовниками. Это Ник познакомил ее с будущим мужем. Их семья всегда казалась крепкой и любящей, поэтому желание бывшей пассии провести новогоднюю ночь в несупружеской постели неприятно удивило. Ник, не церемонясь и отбросив деликатность, грубо выставил ее, а произошедшее списал на алкоголь, с которым Джина явно переборщила этим вечером. Больше подобного не повторялось. Ничего не было. Не смягчившись мотивами ревнивого мужа отчеканил Ник: "Ты думаешь, мне важно, трахнул ты тогда Джину или нет?" Майкл отрицательно покачал головой, сам отвечая на свой вопрос. Но именно тогда я отчетливо понял, какой ты всё-таки ублюдок. Тебе обязательно нужно иметь всё и всех: чужой бизнес, чужих женщин. Словно мир существует только для тебя. Ник откинулся в кресле и посмотрел на сидящего перед ним мужчину, которого когда-то считал, если не другом, то неплохим товарищем, как на ничтожество. Такие выпады в его сторону были настолько частыми, что давно перестали задевать. Да и поступали в основном от завистников и неудачников. Ответь мне на последний вопрос. Почему она Ник не стал уточнять, кто. Это было не нужно. "Я слышал, ты сегодня развёлся", деловито поинтересовалась Майкл. "Поздравляю". Он задумчиво поднял глаза к потолку, размышляя о чём-то своём. "Интересно", Шэрон испытала чувство доживью. "Ведь ты поступил с ней точно так же, как Виктор Колвилл с её матерью. Соблазнил, попользовался и бросил". Майкл придвинулся и сложил руки перед собой, заглядывая в глаза собеседнику. «Видишь, Ник, ты ничем не лучше других мужчин». «Ни-чем», – чем, по слогам произнес он. Ник внутренне содрогнулся от мысли, что Широн думает так же. Считает его малодушным подлецом, который допустит, чтобы их ребенок рос без отца. «Отвечай». А больше я не скажу ни слова без своего адвоката. Уберите его отсюда, приказал Ник, не к кому конкретно не обращаясь. Алекс встал, открыл двери, пропустив трёх охранников, произнёс: "Сопроводите его до патрульной машины". Майкл дёрнулся, когда его попытались взять за руки, и наградив Ника ненавидящим взглядом, сам пошёл к выходу. "Майкл!" позвал Ник, заставляя того застыть и медленно обернуться. Я не развёлся. Тот в ответ злопало хмыл на него глазами и подталкиваемый охраной вышел из кабинета. "Да", проводив угрюмым взглядом конвой, проговорил Алекс. "Я вот одного не пойму, зачем Френсис Уколвилу так подставляться? Его можно считать кем угодно, но только не глупцом". "Вину Уколвилу ещё нужно доказать", ответил Мартин. "Судя по тому, что мне удалось узнать, У него богатый опыт корпоративного шпионажа и информационного воровства. Как бы неприятно ни было, но общая картина такова, что доказательства, которые мы имеем против него, в основном косвенные. Приукрашивать действительность было не к чему, поэтому он скупо начал перечислять факты. Если он не подчистил за собой что вряд ли, тогда возможно, Майкло и Удасs разделить свой срок на двоих. А в случае с миссис Хейверт Колвилл ничем не рисковал. Показаний против него она дать не смогла бы. Упоминание его имени и переписка, фальсификация фотографии, она и его сестра, кого удивит их совместный обед. Если бы Беркшир всё-таки подала в суд на Шэррон, то это дело развалилось бы ещё на этапе разбирательства. Но пока бы велось расследование, Майкл успел бы полностью замести следы. и продолжить трудиться в компании. Мартин Кинг слепо поднялся и обойдя широкий письменный стол, положил руку на плечо Ника. Несмотря на всю браваду, которую нам тут продемонстрировал мистер Стендли, чтобы начать такую опасную игру против тебя, ему необходим был грамотвод. Смерть матери и отца, каким бы он ни был, можно считать мотивом А родственная связь с человеком, имя которого настолько выпачкано в грязи, что Ширан автоматически стала бы первой подозреваемой, и именно с ее приходом ты, Ник, заметил утечку информации. Она была идеальной кандидатурой в «Козлы отпущения». Мартин устало запустил руку в редкие седые волосы, пытаясь скрыть очередной прострел в груди и отчетливо осознавая, что ему уже пора уходить на покой. Осталось довести до конца это дело и спокойно вернуться в Лонг-Айленд к Лиллиан. Конечно, это только моя версия, но наши адвокаты уже готовят дело, а Патрик прозрачно намекнул капитану полиции, какие именно показания нас интересуют в первую очередь. После допроса Майкла мы будем знать больше. Ник резко встал, прерывая его монолог. «Я хочу, чтобы Колвилл сел. Сел надолго». «Использую все связи, любые деньги, но на свободе я его видеть не хочу». Затем схватил пальто и стремительно вышел из кабинета. Знать больше? Нику не нужно было знать больше, чтобы понять, каким идиотом был, сколько оскорблений и унижений, сколько злости и ненависти, сколько обид. И все это Шерон вытерпела от него». Держись от меня подальше. Утром Ник не обратил внимания на эти слова, а сейчас внутри не похолодел от звучавшего в них приговора. Но он молился, чтобы Ширан, как и все женщины, была подвержена непостоянству в желаниях и уповал на своё везение, которое некоторые называли поразительным. А ещё была надежда. Надежда на то, что Шэрон, несмотря ни на что, всё ещё любит его. хотя даже сам ник кроме ненависти к себе ничего не испытывал